его снова начал затягивать темный омут сна не спать не спать только не спать чтобы не заснуть человек стал вспоминать свое прошлое перед его внутренним взором снова возник тот старый киллер который научил его азам профессии старик говорил ему Если хочешь стать профессионалом, ты должен отбросить все связи, все привязанности. Поэтому нам нельзя обзаводиться семьями. Семья — это слабость. Через семью тебя всегда могут достать. Никаких привязанностей. Только целесообразность. Человек хорошо усвоил заветы своего учителя, и когда пришлось, застрелил его не задумываясь ни на секунду. В глазах старика в последнее мгновение его жизни не было ни обиды, ни ненависти. В них было понимание. Старик понял, что передал дело в достойные руки. Воспоминания начало тускнеть, расплываться, таять. Вместо него сознание снова заволокло вязким туманом, сырой, клочковатой ватой беспамятства. Проплыла жалкая, необязательная мысль — «Только не спать, не спать, потому что от этого сна не проснешься». Но эта мысль угасла под слоем серой ваты. В морге ветеринарной клиники царила тишина. Тишина и холод. Вдруг в одном из морозильных отделений раздался едва слышный, но весьма неприятный скрежет. Как будто кто-то царапал металл. Скрежет становился все громче и громче. А потом с чудовищным грохотом дверца камеры вылетела и упала на кафельный пол морга. В открывшемся проеме показалось белое, покрытое инем лицо. Человек с трудом открыл глаза. Примершие ресницы со звоном отломились. Огляделся и, едва справляясь с замерзшим телом, выполз из камеры. Он соскользнул на пол и какое-то время неподвижно лежал на кафеле. Его снова затягивал сон, но на этот раз он не сдался. Оторвал голову от пола, с трудом сел, растер руки и ноги, попытался встать. Здесь, конечно, был не такой мороз, как в камере, но все же очень холодно. Если заснуть, не проснешься. Тело еще не слушалось его, когда он попытался встать. Ноги подогнулись, как ватные. Тогда он дополз до двери, дотянулся до дверной ручки, повис на ней всем телом. Дверь открылась, и он выполз в коридор. Здесь было намного теплее. Он привалился спиной к стене, Расслабился, чтобы немного отдохнуть, восстановить силы. Потом подтянул к себе ноги, принялся щипать и растирать их. Кажется, до обморожения дело не дошло, только общее переохлаждение. Наконец, к ногам вернулась чувствительность. Человек встал, покачиваясь, сделал несколько неуверенных шагов, дошел до следующей двери, Толкнул ее. Эта дверь выходила на задний двор ветеринарной клиники. Пошатываясь, человек пересек двор. При этом едва не налетел на озабоченную старуху с мусорным ведром. «Гляди, куда идешь, пьянь!» — проворчала старуха, обходя его стороной. «Совсем глаза залил!» «В доме нечего есть», — проговорил маркиз, заглянув — В Лолину комнату. — Да что ты говоришь? — откликнулась Лола. Она лежала на диване и листала глянцевый журнал. Рядом с ней сидел Пуи. На журнальном столике рядом с диваном стояло блюдечко с орехами. Не отрываясь от журнала, Лола брала с блюдечка по одному орешку и забрасывала в рот. — Ты украла орехи у Паришона? — возмутился Маркиз. — Это низко! — «Почему сразу украла?» — невозмутимо отозвалась Лола. «Он со мной поделился. Лучше посмотри, какое платье». «Да платили мне». Маркиз подошел к столику, взял из блюдца горстку орехов и забросил в рот. «Руки убери!» — прикрикнула на него Лола. Перешел поделился со мной, а не с тобой. Но я хочу есть. Я, между прочим, чуть не умер от приохлаждения в этой мертвецкой» и мне нужно компенсировать потерянные калории». «Скажи спасибо своему заказчику». «Лолка, не вредничай». «Я и не вредничаю». Лола, наконец, оторвала взгляд от журнала. «Между прочим, ты мне должен быть благодарен. Если бы не я, ты бы до сих пор сидел в собачьем морге». «Я благодарен, благодарен», — поморщился Маркиз. «Твоя благодарность должна иметь материальное выражение. Если бы ты действительно был мне благодарен, ты купил бы мне такое платье», — Лола показала на страницу журнала. Леня прекрасно знал, что Лолка заедается просто так. Она сама может купить не только платье, но и многое другое. Компаньоны прилично зарабатывали. Это легкое нытье, стычки и перепалки заменяли им семейную жизнь, только оба они этого не сознавали до конца. Сейчас Маркиз с готовностью поддержал Лолину игру. «Действительно, платье неплохое», — признал он. «Но все же как насчет еды?» Лола вздохнула. Она знала, что с голодным мужчиной спорить бесполезно. «У меня есть предложение». Она отложила журнал и села. «Хочешь соединить приятное с полезным?» «Это как?» Леня подозрительно взглянул на боевую подругу. Он ждал от нее какого-то подвоха. «Очень просто. Ты можешь неплохо поесть и в то же время сделать мне приятное. Если ты о платье, то пока ты его найдешь и купишь, я умру с голода». «Я не о платье. Я все же реально смотрю на вещи. Но в этом журнале пишут об открытии нового ресторана «Лед-69». Там должна побывать каждая уважающая себя девушка. На открытии были Ульяна, Светлана и даже Марьяна. Это кто такие? Очень знаменитые девушки. Но на тебя они не посмотрят, так что не загружай свою память». «Ладно, а почему такое название? Лёд шестьдесят девять. Это что-то знаковое?» «Господи, Леня. «Но ну, нельзя же быть таким некультурным!» Лола всплеснула руками. «Это поэма Андрея Вознесенского». «А какое отношение поэма имеет к ресторану?» «Продолжал Леня. «Ох, ну и серый же ты тип!» «Ладно, объясню для неграмотных». Там действительно круто, и кухня отличная. — А мы там еще не были. Своди меня туда, заодно и поешь. — Ну, ладно. Леня тяжело вздохнул. — А где этот ресторан? — На Маховой улице, недалеко от Литейного. — Но пока ты приведешь себя в порядок и оденешься, я умру с голода. — Ты прекрасно знаешь, что я умею собираться очень быстро, если захочу. Действительно, в экстренных случаях Лола умела преобразиться в чрезвычайно сжатые сроки. На этот раз прошел всего час, и она уже стояла перед большим зеркалом в прихожей, одетая и причесанная. «Ужасно!» — проговорила она, оглядев себя в зеркале. «А, по-моему, неплохо!» — одобрительно проговорил Маркиз. «Что ты понимаешь? Я надеваю это платье уже третий раз. А что, если мы встретим там знакомых?» «Ты сделаешь вид, что ты — это не ты». — Ладно, поехали уже, сил больше нет. Еще через сорок минут Лола и Маркиз вошли в стеклянные двери ресторана. Интерьер ресторана действительно был неплох. Вся мебель и столы, и стулья, и все остальное была сделана из прозрачного, твердого, чуть голубоватого пластика, так что казалось выпеленное изо льда. Под потолком мерцала и переливалась всеми цветами радуги огромная люстра из хрустальных трубок, напоминающая северное сияние. Отцветы этого сияния отражались в ледяных поверхностях, просвечивались сквозь них разноцветными искрами. Между столиками основали официантки. Все как одна платиновые блондинки с пронзительно-голубыми глазами. «Наверняка контактные линзы», — подумала Лола. Лолу и Маркиза встретила в дверях девушка-метрдотель по виду настоящая снежная королева. — У вас заказан столик? — осведомилась она довольно холодно. — Разумеется. — На какое имя? — Бенджамин Франклин. И Леня незаметно вложил в руку ледяной девы купюру с портретом отца-основателя Соединенных Штатов. «Да, такой заказ есть». И девушка, не моргнув глазом, проводила их к столику недалеко от сцены. На сцене стоял белый рояль, за которым сидел пианист средних лет с седыми висками, в белом же смокинге, неторопливо наигрывая какую-то унылую мелодию. «От этой музыки мне становится как-то зябко», — пожаловался Маркиз. «Что-то мне чувствуется холодное, северное, депрессивное». Разумеется, северная. Это же Сибелиус, Тундра, самый известный финский композитор. Лола была музыкально образованная, ведь она училась в музыкальной школе. Правда, школу она не окончила, но старалась об этом не упоминать. Очередная платиновая блондинка принесла им меню. Леня открыл книжечку, и глаза его заблестели. — Неплохо. Неплохо, бормотал он, скользя взглядом по страницам меню. Тартар из семги. Заправленные камбаджийским соусом. С икрой тобико, сивачи из форели, с и каперсами. Шашлык из лобстера с припущенными овощами. Микс Измени такой семги, краба и креветок. Артишоки по-провансальски. Это же настоящая поэзия. — Ты чревоугодник, Леня, — проговорила Лола, оглядывая зал. — Лучше погляди, какие здесь люди. — Люди как люди, — отмахнулся Маркиз. — Вот флорентийский стейк с пюре из артишоков и авокадо. Это действительно интересно? — Нет, ты просто невозможен. «Ты только взгляни, вон там, в дальнем углу, сидит Анфиса!» «Какая еще Анфиса?» — пробормотал Маркиз, переворачивая страницу. «Надо же! Суфле из артишоков с можжевеловыми ягодами!» «Анфиса Собакина, та самая, из дачи четыре!» «Я впечатлен!» — вяло отозвался Маркиз. «А вон там, возле сцены, сидит Лиза Маркизова». Только не говори, что ты ее тоже не знаешь. Тезка твоя, между прочим. На этот раз маркиз оторвался от меню и взглянул на сидевшую недалеко от сцены женщину. Это была шатенка, на вид лет сорока, в светло-голубом платье необычного покроя. За столиком с ней сидел парень от силы 25 лет. — Эту я вроде помню, — неуверенно проговорил Леня. — Вроде бы певица пела такую песенку «Снежинка на ладони». «Но это было так давно, я еще в цирковом училище учился». «Неужели это она?» «Не Снежинка, а Льдинка», — поправила его Лола. «Точно, она была певица. А потом переквалифицировалась в телеведущая». «Так сколько же ей лет?» «Неважно. Ты же знаешь, что женщине столько лет, насколько она выглядит» а выглядит она неплохо. И все еще Лиза. А ты что хотел? Чтобы она была Елизаветой Васильевной? Каменный век. А кто это с ней за столиком? Ты что, правда, не знаешь? Это же Владик Сомиков. Сомиков? А кто это такое? Ну, ты даешь. «Ты даже не Тундра. Я не знаю, как тебя назвать. Это же знаменитый футболист». «Но он моложе ее раза в два». «Ну и что? Да хоть в три». Среди спортсменов такая фишка. Жениться или хотя бы встречаться со знаменитостями даже не очень молодыми. Как раз в это время на сцену поднялся лысоватый мужчина лет пятидесяти, постучал ногтем в микрофон, и проговорил хорошо поставленным голосом. «Добрый вечер, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в своем ресторане! Рад, что вам здесь нравится!» «Это хозяин ресторана, Арсен Баклажанов», — в полголоса пояснила Лола. «Да уж догадался!» «Сегодня», — продолжал хозяин, «я особенно рад приветствовать нашу замечательную гостью Лизу Маркизову». Он захлопал в ладоши, повернувшись к даме в голубом. «Лиза, я обращаюсь к тебе от лица всех наших гостей. Спой для нас свою знаменитую, неувидающую песню «Льдинка на ладони». «Арсен», — проговорила Маркизова, весьма натурально изображая смущение. «Арсен, я сегодня не в голосе. Я очень давно не пела, особенно «Льдинку». «Просим, Лиза, просим!» Арсен снова захлопал. «Просим, просим!» Раздались голоса в разных концах зала. «Ну, если уж вы так просите...» Маркизова встала из-за столика, поднялась на сцену, облокотилась на рояль. «Маэстро!» — проговорил хозяин, взглянув на пианиста, и тут же исчез со сцены. Пианист заиграл вступление. Маркизова встряхнула волосами и запела, «Я, как льдинка, на твоей ладони, от дыхания твоего я таю, улетаю, таю, улетаю». «Да, сегодня она и правда не в голосе», — негромко проговорил Маркиз. «Да и в ноты не всегда попадает». «Да ладно тебе, женщина, старается», — отмахнулась Лола. «Во всяком случае, для своего возраста она неплохо выглядит». Маркиз перевел взгляд на пианиста, тот продолжал играть, но глаза были устремлены куда-то вверх, и в них проступал самый настоящий ужас. Леня проследил за его взглядом и увидел, что та часть северного сияния, то есть люстры, которая висела над сценой, медленно раскачивается. С одной стороны, поддерживающий ее трос лопнул, и люстра перекосилась Второй трос натянулся до предела и тоже грозил вот-вот лопнуть. «Люстра!» — крикнул Леня, поднимаясь из-за столика. Но его предупреждение запоздало. В следующую секунду одновременно произошло несколько событий. Пианист свалился со своего табурета и шустро скользнул под рояль. Трос лопнул и хрустальная громада люстры с музыкальным звоном обрушилась на сцену. Хрустальные подвески осыпали сцену сверкающим дождем. Часть их упала на певицу, пронзив ее сотнями сверкающих стрел, которые тут же окрасились разными оттенками красного. Маркизова дико вскрикнула и упала на пол. Ее тут же покрыла груда сверкающих осколков. Певица вздрогнула и замерла навсегда. В разных концах зала послышались крики, но это были крики ужаса, а не боли. Никто, кроме Маркизовой, не пострадал. Лола смотрела на сцену круглыми от ужаса глазами. Схватив Леню за руку, она повторяла что-то бессвязное и бессмысленное. Прислушавшись, Маркиз расслышал ее бормотание. — Улетаю, таю, улетаю. Леня встряхнул Лолу, а когда это не подействовало, залепил ей довольно чувствительную пощечину. Лола встряхнула головой, и в ее глазах проступило осмысленное выражение. — Ужас какой! — проговорила она наконец. — Совершенно с тобой согласен, — отозвался Маркиз. — И знаешь что? Нужно немедленно отсюда уходить. — Уходить? — переспросила Лола, которая еще не вполне пришла в себя. — Разумеется, уходить, причем как можно скорее. Скоро сюда заявится полиция, начнет всех опрашивать, снимать показания, и мы все застрянем до утра. Я уж не говорю о том, что нам с тобой ни к чему попадать в поле зрения правоохранительных органов. Да и вообще, что здесь теперь делать? Аппетит у меня пропал, а песню мы уже прослушали. Лола взглянула на него диким взглядом и неуверенно поднялась со стула, но тут же плюхнулась обратно, потому что, как выяснилось, ноги ее не держали. — Леня, я не могу, — жалобно сказала она. Маркиз хотел рявкнуть, чтобы немедленно прекратила капризничать. Нашла то же время, но, взглянув на Лолу, смягчился. Губы подруги дрожали, вот-вот расплачется, причем не на показ. И то сказать, сцена выглядела ужасно. Погребенную под осколками люстры несчастную певицу не было видно, зато оттуда вытекали красные ручейки. Цветовой эффект, конечно, был поразительный, если не учитывать, что там, под осколками, живой человек. Точнее, уже мертвый. «Соберись, Лолка. Нам действительно нужно идти». Маркиз бросил на стол купюру и пошел к выходу, волоча за собой Лолу, которая вяло перебирала ногами. Перед входом их хотел было остановить охранник, но Леня осунул ему в руку еще одну купюру — И секьюрити поразил внезапный приступ слепо-глухо-немоты. Когда компаньоны выскользнули на улицу, за ними уже устремился ручеек посетителей, тех, которые оказались посообразительнее. Остальных опомнившаяся охрана блокировала в зале, а то вообще без свидетелей остаться можно. Направляясь к машине, Леня оглянулся на вывеску ресторана, мерцавшую холодным голубым пламенем. «Лёд шестьдесят девять», — проговорил он задумчиво. «Маркизова». «Поехали уже домой». Лола потянула его за локоть, но Маркиз замер на месте. «Ну, что ты застрял? Поехали домой», — повторила Лола. «Я больше не могу здесь оставаться». «Да, сейчас поедем». «Только знаешь...» «Я понял...» «Это очень странно...» «Даже не знаю, как это объяснить. Что еще?» «Ты помнишь ту открытку, которую принесла из гостиницы?» «Еще бы мне ее не помнить. Я из-за нее, наверное, потеряла пять лет жизни, а может и десять». «Да ладно тебе. Помнишь, что там было изображено?» «Да сколько можно говорить об этой открытке?» Люня смотрел на подругу пристальным, немигающим взглядом, и она сдалась. «Ну, набережное кафе. То есть кондитерская. А что над окном?» «Над окном? Вывеска. А еще? Большое, полосатое. Ну, это как ее... Графиня, то есть... Тьфу! Маркиза!» «Именно!» Леня поднял руку, подчеркнув это слово. «Маркиза! А кто сейчас погиб?» «Лиза Маркизова», — оторопела, пробормотала Лола, — «ты хочешь сказать?» «Но это же был несчастный случай. Два первых убийства тоже были обставлены под несчастный случай». «Да нет, не может быть. Это просто совпадение». «Да». «А как называется ресторан, где это произошло?» «Лед, шестьдесят девять». «А ты помнишь цифры на обратной стороне открытки?» «Вообще-то нет. Ты же знаешь, я вообще плохо запоминаю цифры. Даже телефонные номера и дни рождения. Интересно, как же ты тогда запоминала роли, когда работала в театре?» «Ну, это же совсем другое дело. Роли состоят не из цифр, а из слов. Там все на эмоциях, на переживаниях. А цифры...» Они такие сухие, на эмоциях запомнить легко. Помню, у нас ставили вишневый сад. Я тогда еще только начинала, и мне дали роль горничной Дуняши. Мы три месяца репетировали. Уже оставалось всего неделя до премьеры. И вдруг на репетицию пришел известный режиссер Огородский. Посмотрел он репетицию и говорит нашему главному. «Все хорошо». Но только Аня, дочка Раневской, никуда не годится. Вот если Аню заменить, тогда спектакль получится отличный. Наш главный подумал, посмотрел на меня и вдруг говорит. «А ты будешь играть Аню». Я ему... «Как же так, Пал Палыч? Я же готовила Дуняшу. Там всего несколько реплик, а у Ани большая роль, много текста. И всего неделя осталась, а он мне... Если ты настоящая актриса...» За неделю все запомнишь и сыграешь. «И что ты думаешь?» «Я всю неделю учила роль, почти не спала. Но так сыграла, так сыграла. Публика рыдала». «Ладно, не отвлекайся. Сейчас ты не в театре. Короче, можешь мне поверить. На открытке были цифры 6 и 9. А если сложить 2 и 2...» то есть фамилию погибшей певицы и название ресторана, выходит четыре. То есть выходит, что это очередное убийство, связанное с той открыткой. — А если... Какая там птичка сидела в клетке? — Ну, клетку-то ты помнишь? — Помню, — неуверенно проговорила Лола. — Кажется, канарейка. — Щегол! — Щегол! «Щегол там сидел в клетке, ясно? И цифры тридцать восемь. Я еще подумал, откуда мне эти цифры знакомы?» «Лолка, не тормози. Клиника Щеглова так называется. Тридцать восемь попугаев». «Голова у тебя работает», — обрадовался Маркиз. «Значит, Щеглов тоже был в списке, а потом Маркизова». «Подожди». Лола схватила Маркиза за руку. «Но ведь киллер, тот человек из гостиницы, он же умер!» «Вот об этом я и думаю», — взволнованно воскликнул Леня. «Вот это меня и беспокоит!» «И как ты это можешь объяснить? Либо он не умер, либо...» «Ну, знаешь, я его видела. Мертвее не бывает. Вы с ветеринаром запихнули его в морозилку. Не перебивай меня!» Либо он не умер, либо он был не один. Может быть, у него остался напарник, который продолжает дело. Убивает людей по списку, то есть по открытке. «Господи, когда же это кончится?» – простонала Лола. «Когда же, наконец, мы сможем спать спокойно?» «Само это дело никогда не кончится. Мы должны разобраться в нем. Тогда, может быть, удастся остановить убийцу». «О, Господи! Ну, хорошо! А сейчас-то мы можем поехать домой? Я уже с ног падаю». «Да, сейчас домой». Но если Лола думала, что дома ее ждет тихий, спокойный вечер, горячий чай и тихая музыка, то она глубоко ошибалась. Приехав домой, маркиз первым делом бросился в кабинет и достал из ящика злополучную открытку. «Ну вот она, эта маркиза», — проговорил он, ткнув кончиком карандаша в полосатый тент над окном кондитерской. «Теперь ты видишь?» «Да я и раньше не сомневалась», — отмахнулась Лола. «Черт! Сколько же можно отставать от него?» — вздохнул Леня. «Он все время опережает нас на несколько шагов». «Мы находим на открытке только тех людей, кого уже нельзя спасти. Но как найти на этой открытке тех, кто еще не убит?» Он снова, наверное, в тысячный раз осмотрел открытку.